Автор «Темень Натан». Рассказ «А где-то свадьба пела и плясала» читает Григорий Родственников. Зазвенели бубенцы, загудели клаксоны. По улице катил свадебный кортеж. Прогулочная коляска с молодыми, запряженной парой лошадей, неслась, гремя колесами. Празднично развивались бархатные лохмотья с позолотой, бренчали ржавые бубенцы. Лошади дружно стучали копытами. Ветер весело свистел между выпуклых ребер, лоскуты облезшей кожей трепетали на ветру, красные глаза светились. Кучер, привязав поводник правой коленной чашечки, усердно раздувал мехи баяна. Пищалка под коленом издавала веселые гудки. Завидев кортеж, толпа гостей радостно зашумела. Кучер лих развернул коляску, костлявые лошади скрипнули суставами и остановились. Жених подал руку в резиновой перчатке невесте. Двое почтенных зомби, родители невесты, утирали счастливую слизь с дырявых щек. Оркестр грянул марш! и Медные тарелки столкнулись с оглушительным звоном. Басом загудела труба, соединенная с ножным насосом. Хор девушек-зомби, подружек-невесты, исполнил трогательную песню без слов, раздувая бока и выдувая воздух через многочисленные дырочки. Новоиспеченная теща поднесла свадебный каравай. Над караваем, слепленным из лучших сортов бродячих собак, Велись блестящие зеленые мухи. Молодые отломили по куску от каравая, а растроганный тесть обнял невесту, звонко стукнувшись голым черепом в обе щеки. Молодые, держась за руки, двинулись в банкетный зал. И старенькая тетушка жениха осыпала их мелкими косточками на счастье. Зал, украшенный обрывками мошуры и плакатами группы «Царь и клоун», Сиял сотнями свечей. Болотные гнилушки мигали зелеными огоньками. Гости занимали места за столами. Зомби-тетушка Вероника Сергеевна в попыхах потеряла ножку. И галантный сосед-зомби Федор Иванович подал ей свой костыль. Тетушка смущенно позеленела. Стол был великолепен. На больших блюдах громоздились просроченные консервы и скрабов самого старого улова. 78 год. С горлостью отбил морозянкой отец невесты своей соседки. спят заказ Сушеные крысы, моченые, вяленые крысы на палочке, фаршированные мозгами и мышиным горошком. Свежая болотная вода и мазут для любителей. Чего только здесь не было. Элегантный, в своем концертном фраке и бабочке, Тамада постучал костяшкой пальца по стакану. Раздался звон. Тамада дождался тишины и поднял свой баян. Виртуозно раздувая мехи, подсоединенные к боку резиновой трубкой, он произнес прекрасную речь. «Артист!» – опять отбил соседки матери, жениха, отец, невесты. «Приглашенная звезда!» Соседка с завистью завращала глазами. После первого тоста последовал второй. Гости активно поглощали мазут. Кое-кто сбегал на склад за добавкой. И теперь по залу разливался крепкий дух авиационного бензина. Стали вручать подарки. После очередной коробки с ручной дрелью и прочими полезными в личной жизни вещами поднялся дядя жениха и взбахнул костылем. В вкатили большой ящик, наглухо забитый гвоздями. «Сюрприз!» – остучал по столу дядя, и гости дружно запланировали. После первого танца молодых началось всеобщее веселье. Старые почтенные зомби сидели над блюдом, маринованными мозгами, и вели неторопливый разговор. Молодежь кружилась в танце, гремела ламбаду и отбивала по полу за брейк. Когда вкатили огромный свадебный торт, веселье достигло аппетита. Невеста, бросив через спину букет, подружка поймала его зубами. Шафер тут же подхватил подружку за локоток и потащил в угол обниматься. Конкурс по метанию черепов в цель завершился разбитой мишенью. Разгоряченные мазутом гости потребовали вскрыть ящик сюрпризом. Даритель, дядя жениха, Стал отказываться «Сюрприз, сюрприз!» Дружно застучали, загудели гости Дядя кивнул лысым черепом И кто-то побежал за гвоздодером Жених с трудом оттащил невесту от торта Который она уже потихоньку начала ковырять сбоку Подбираясь к лакам и верхушке Гости столпились вокруг ящика Затрещали доски, посыпались гвозди Откинулась крышка, вместе с ней упала непрочная боковина. Подружка невесты испуганно замычала и навалилась на шафера. Внутри сидел обмотанный подачной лентой из брезента живой человек. Невеста тонко взвизнула, выбросив из дырочки в боку облачко мазута и потянулась развязать бантик на подарки. человека глядел зал. Дернулся, оскалив зубы. И дядя зомби для успокоения огрел его костылем. Гости зашумели и похватались со стола десертные пила и вилки. Жених взмахнул ножовкой. Ему тоже не терпелось отведать подарок. Человек подвигал плечами. Странно скорчился на полу клетки. Брезентовая лента, потянутая нетерпеливой невестой, Вдруг распустилась И спала кольцами на пол В то же мгновение человек Вырвал кость у дяди зомби Одним махом снес ему череп Выскочил из ящика Пнул жениха в тазовую кость И отобрал пилу Поднялся вуй Гости заметались Кто-то пустился бежать Неловко ковляя по залу Кто-то бросился в драку Человек страшно оскалившись Отер лицо рукавом тельняшки И, раскидываясь зомби, подбежал к свадебному торту. Одним движением выдернул из верхушки торта маленькую фигурку в белом платье. Фигурка запищала. Тихо рыхнул человек и рванул к выходу. На прирез бросились десяток зомби, друзья из века. Сам жених, гремя сломанным тазом, тащил слезы. Человек отскочил. Метнулся вдоль стола. Заколотил по кандидатам. Свечи дождем посыпались вниз. На гостей, на залитый мазутом стол. Полыхнуло. Оген и языки лизнули стены. Охватили пышущих самогоном зомби. Звенели осколки стекла. Мечащиеся по залу гости не заметили, как недавний подарок, прикрыв собой украшение торта, маленькую девочку в белом, вывалился в окно. Он доквалял до коляски. Лошади-зомби безмятежно щипали длинными дубами сухую. Человек усадил девочку. Забрался на место кучера и хлопнул по водями. На глаза попалась дудка. И он для верности нажал на клаксон. Лошадю тронули. Коляска, набирая скорость, покатила по разбитой дороге. Девочка тихо заплакала. И он погладил ее пыль. «Тебя как зовут? Малявка?» Голос его дрогнул. Он скривился, прижал рукой рану на бедре, где проехали зубы невесты. Взглянул на руку, ладонь была в крови. «Мася!» «Как?» «Мама говорит, Мася!» Девочка зашмыгала. «Не горюй, Мася! Все будет хорошо!» Человек прижал ладонь покрепче и понахнул лошадей. Городом быстро закатывалось багровое солнце. выслушали рассказ «А где-то свадьба пела и плясала». Автор – Темень Натан. Читал – Григорий Родственников. Музыкальное оформление и звукорежиссура – Светлана Максимовская. 2015 год.